Глава 1174. Расчленение пятью драконами. Примечание переводчика. Другое название четвертования, когда человека привязывали к пяти лошадям и пускали их в разные стороны. В свой прошлый визит сюда Манхау пытался получить благословение, ведь среди нечастых извержений дауа озера появлялись проекции, которые при должной удаче могли даровать просветление. Если практикам особенно везло, из озера влетали магические предметы, причём довольно неплохие. Как и в прошлый раз, у озёр в надежде наткнуться на нечто ценное сидело немало практиков. В этот момент Манхаус славный метеор спикировал с неба вниз. «Что это? Падающая звезда? Нет, это человек! Практик! Что что он делает?» При виде яркого росчерка в небе у людей невольно отвисла челюсть. Им ещё не доводилось слышать про такой метод проникновения в область центрального дау озера, Всё-таки по мере продвижения к центру озёрного региона усиливалось давление. Даже практики стадии поиска Дао действовали здесь крайне осторожно, к тому же любого попытавшегося просто приземлиться в центр Дао-озёр с неба ждало сопротивление совершенно чудовищного давления. Присутствующие практики считали такое невозможным, и всё же прямо у них на глазах произошло именно это, от чего у многих округлились глаза. Манхао со свистом приближался к крупнейшему Дао-озеру, расположенному в самом центре, Ничто не могло остановить его стремительный спуск. Для него словно не существовало местного давления, хотя на самом деле оно никуда не делось, просто на него оно не действовало. Манхао пробил поверхность озера, подняв в воздух целый столб воды. В следующий миг он уж давил ладони на дно озера. Ил зашевелился и разошёлся перед Манхао, явив перемещающий портал. Манхао ударил по нему ногой, отчего портал заискрился светом, который смогли увидеть даже люди на берегу озера. Манхау исчёз и возник на первом уровне подозёрного мира, как и раньше, всюду высились горы магических предметов, между которыми сновало множество существ, стаскивая сокровища к огромным вратам в воздухе. У самих врат спало несколько огромных зверей. Внезапно они задрожали и радостно открыли глаза, при виде Манхау несколько существ взревело, но практически сразу их крики оворовались, словно какая-то невидимая рука сдавила им горло. Их глаза расширились от удивления, и больше от них не раздалось ни звука. Они так и не сдвинулись с места, глядя на Манхао со смесью ужаса и изумления. Завидев лазурное освещение вокруг Манхао, они взлетели со своих мест, а потом рухнули перед нём на колени. И не только они, все остальные звери тоже благоговейно припали к земле перед Манхао. Величественная аура и лазурный свет по-настоящему напугали их, что интересно, даже Манхао не ожидал такой их реакции. Он задумчиво посмотрел на окутывающий его свет Всевышнего Дао Бессмертного, как вдруг звери хором закричали. «Наше почтение, дал Бессмертный!» Манхау коротко кивнул и без лишних слов пролетел мимо припавших к земле зверей в портал, ведущий на второй уровень. Там стоял гигантский алтарь, напоминавший гору. На вершине этой горы сидел огромный древний зверь. Судя по его округлившимся глазам, он явно не ожидал ещё раз увидеть Манхао. Он несколько секунд смотрел на него, а потом тяжело вздохнул. «Это опять ты! Тебе даже удалось стать Всевышним дал Бессмертным!» Манхао взлетел на вершину горы и огляделся. Практика из северных пустошей, с которым они в первый раз угодили на это испытание, нигде не было видно. «Он ушёл!» Словно прочитав мысли Манхао, сказал зверь. После этого он сложил лапы и поклонился. «Моё почтение, высокочтимой да у бессмертной! Я хочу попасть на следующий уровень!» Спокойно, сказал Манхао. В этот раз зверь не пытался его разобедить, Он покорно попятился, пропустив Манхао ко входу в мир Божественного Пламени. Манхао сделал глубокий вдох и решительно отправился в мир Божественного Пламени. Древний зверь остался на горе, так и не справившись с первоначальным изумлением. Во время их первой встречи с Манхао он и подумать не мог, что тот сумеет достичь таких высот. «Во время первого визита сюда он еле-еле прошёл второй уровень. Во второй раз ему хватило сил забрать частицу Божественного Пламени. Кто бы мог подумать, что в свой третий визит он уже будет Всевышним Дао Бессмертным. От его ауры у меня мороз продрал по коже». «Пожелай убить меня, и ему бы хватило лёгкого движения пальцем». Зверь тяжело вздохнул и в страхе покосился на проход, ведущий в мир Божественного Пламени. Когда Манхао переместился в мир Божественного Пламени, перед ним раскинулись гигантские пагоды, утопающие в огне. Помимо величественной ауры огня, наполнявшей мир, Манхао увидел разбросанные по земле кости. В прошлый раз его культивация была слишком слабой, поэтому у него не было времени осматривать окрестности, Но с нынешним уровнем культивации он не только мог спокойно рассмотреть разбросанные всюду кости, но и понять, что 990 тысяч пагод тоже были сделаны из костей. «Моя культивация сильно отличается. Интересно, что скрывает мир божественного пламени? Не пропустил ли я чего в прошлый раз?» С блеском в глазах он послал божественное сознание через третий уровень «Мир божественного пламени». Теперь он отчётливо видел как 990 тысяч пагод, так и гигантский город, расположенный в самом их центре. Город плотно зарос растительностью, чёрные строения оплетали лианы. В воздухе парило из пламени, способный вечно озарять светом мир вокруг. Раскидывая божественное сознание, Манхао внезапно услышал знакомые крики. «Дауфан, тебе конец! Ты убил меня, Дауфан! Если меня ждёт реинкарнация, я точно найду и убью тебя! Мир бессмертных обречён на треволнение! Земли бессмертных постареют, а сами бессмертные сгинут!» но отказываюсь опускать руки. Я знаю правду. Сколько бы ты ни сдерживал меня, я не признаю поражение. Проклятая мартышка. Если я освобожусь, то сдеру с тебя шкуру. Если моя реинкарнация завершится успешно, я прорублю себе дорогу из этого места. Коли же нет, я буду предан забвению, как и всё живое, без какой-либо надежды на пробуждение даже после множества циклов реинкарнации. Вот почему я оставлю в этом месте и дикт кармы. «В моем аддикте хранится эссенция пламени моего дао. Последняя частичка меня — Хойянь-дзи. Я надеюсь, что эта частичка сохранится на многие годы». Даже с нынешней культивацией эти слова всё равно потрясли Манхао. Голос доносился из язычка пламени, в котором ещё виднелся вертикальный зрачок. В прошлый раз через божественное сознание он почувствовал, будто сейчас обратиться в пепел, поэтому ему пришлось сдаться. Но сейчас, несмотря на шокирующую силу слов, Он смог продолжить рассылать божественное сознание. Оно прошло мимо язычка пламени и последовало дальше. По лицу Мэнхау промелькнуло удивление. В два прошлых визита божественное сознание сказала ему, что это очень маленький мир. Сейчас же раскинувшееся божественное сознание показало ему, что этот мир был намного больше, чем он считал раньше. Пагод было не 990 тысяч. Точнее, это скопление пагод занимало лишь часть мира божественного пламени. Сам мир был поделён на шесть областей. Манхао находился в Центральном, который граничил с пятью другими областями. Вместе они имели форму человека. Каждый регион усыпали пагодой, чем-то похожей на запечатывающие метки. Самое удивительное открытие заключалось в наличии в каждой области по чёрному городу с язычком пламени. Правда, не это удивило Манхао. Его изумили связанные с каждой из пяти областей боевые колесницы. В каждую из пяти колесниц был запряжён гигантский красный дракон, Существа спали, но из-за их размеров их силуэты скорее напоминали коры, чем живых существ. Как только божественное сознание прошло сквозь них, они дёрнулись, словно что-то почувствовав. Одновременно с этим от них полыхнуло чудовищной силой. У Манхао ёкнуло сердце, и он быстро отозвал божественное сознание, он немного постоял у выхода, но убедившись, что драконы не проснулись, с облегчением выдохнул. Эти пять драконов испускали ауру даже страшнее царства Дао, Манхау чувствовал, что эти существа превосходят в силе культивации Фан Шоу Дао. Внезапно перед его внутренним взором возник образ пяти ревущих драконов, запряжённых к колеснице. Эти колесницы разрывали какого-то всемогущего гиганта. Манхау ещё немного постоял, а потом его глаза заблестели. «Кем бы ни был этот Хо Янь Цзы, божественного пламени была будет невероятно полезна для меня. Поэтому здешние странности меня не пугают». Я не собираюсь отказываться от идеи заполучить всю эссенцию божественного пламени. Масштабы этого места завораживали, а местные странности непонятным образом давили на него. В задумавшийся с делом здесь в прошлый раз, Манхау был вынужден признать, что неведение действительно являлось благодатью, зная он больше об этом месте, и ему было бы очень трудно перебороть свою опасливость.